Глава 34. Когда колеблется земля. Все это с ним уже случалось. Он много раз слышал рокот любопытно осуждающего шепота, Отдельные всполохи угроз и оскорблений, чувствовал укусы взглядов, роем не вьющихся вокруг, но сегодня все было иначе. Сегодня, когда он шел нарочито сутулясь к воротам госпиталя меж монахини пациентов, вышедших во двор на шум, Каждый выкрик отвращения, каждый укол брезгливого взгляда был наградой. подтверждая, что его поспешный и рискованный замысел удался. Надежные стены богодельные покровительства матери-настоятельницы сумеют укрыть Паалину от беды, которую он ведет за собой по пятам. Он больше никогда не встретится с ней и не сможет ей навредить. Никогда больше. Это внезапное сознание неожиданно впилось куда-то под дых, словно тычок раскаленной кочергой. Но Пепа не успел сглотнуть эту боль. В спину ударил брошенный кем-то камень. Рок от голосов взметнулся и забурлил меж колонн двора. Послышалась ругань, и тут же новый камень рассек щеку. Пеппа не обернулся и не ускорил шага. Он лишь с вызовом распрямил плечи, уже готовый к новому удару. Но откуда-то сверху нанесся жесткий голос матери Доротеи. «Постыдитесь! Здесь дом презрения, а не лобное место! Дайте дорогу!» От отрезки окрик возымел действие, и двор погрузился в тишину. В этом знойном безмолвии, потрескивающем от десятков напряженных взглядов, Пеп подошел до выхода из двора и спустился с крыльца, слыша, как позади него шелестят десятки ног. Многим из этих людей трудно было ходить, но еще труднее было удержаться от искушения следовать за чужим несчастьем или позором, жадно глотать чужие слезы, упоенно вдыхать чужой страх. Тяжелая створка входной двери гулка грохнула за спиной, будто отрезая ему обратный путь, и тетевщик перевел было дыхание. Однако протяжный скрип возвестил, что кое-кто идет за ним и на улицу, не успев насытить любопытство. Через несколько шагов Пеппа остановился у каменного распятия и поднял руку, чтоб перекреститься. Но у самого лица снова свистнул камень, другой врезался в плечо, и из вспенившегося рокота голосов вырвался визгливый крик. «Не тебе бестыднику к стопам спасителя припадать! Поди прочь, сукин выкормыш!» Папа медленно обернулся и вперил слепой взгляд распахнутых глаз туда, в шепчущуюся стайку зевак, с глухой мстительностью слыша, как ропот стих и зная, что некоторые крестятся, отступая назад. Затем же покорно отошел от распятия и двинулся прочь. Он должен был привычно напрягать инстинкты, чтоб понять, не следит ли за ним кто-нибудь. Он должен был спешить, опасаясь преследования. Он должен был полыхать ненавистью и торжествовать одновременно. Но Пеппа, не ускоряя шага, шел вперед, машинально отчитывая повороты, словно никому во всем мире не было до него дела. Чутье молчало, разум до краев заливало студенистое оцепенение. Тетевщик дошел до тротории, по странной удаче избежав неприятных встреч и не отдав себе в этом никакого отчета. Войдя в свою коморку, Пеппа машинально повернул ключ, опустился на койку и прижался затылком к ветхим доскам стены. Он знал, что такое отчаяние. Он сотни раз прошел сквозь его огнедышащее горнило, снова и снова постигая свою беспомощность и ущербность и каждый раз выходя из его пламени все более жизнестойким. Но сегодня вместо ожогов Пеппа ощущал лишь холодную апатию. За последние месяцы его жизнь превратилась в нескончаемую череду потерь. И он негодовал на судьбу, он жаждал борьбы, он искал справедливости. А может, это она и есть? Та самая справедливость. К уходу матери его готовили давно. Только разве к такому подготовишься? Однажды это случается со всеми, и это справедливо. Куда справедливее, чем когда случается наоборот. Затем он потерял работу, исправно кормившую его столько лет. Пусть Винченцо и отличался сварливым нравом, будем честны, если бы не он, Пеппа бездарно окончил бы дни на виселице, подобно всем незадачливым ворам. Кроме того, как бы Винченцо не лютовал, он никогда не лишал Пеппа еды и не шельмовал жалованием. Да и что греха таить, дерзкому и острому на язык тетевщику часто доставалось вполне по заслугам. Неужели он просто не умел ценить всего, чем обладал? Он так яростно отстаивал свое право быть таким же, как все, лес из кожи вон, чтобы делать лучше всех то, что умел. Его ценили заказчики, уважали военные, его побаивались другие, подмастерья, пряча неуверенность за колкостями. И он презрительно оскаливался, слыша насмешки. А внутри тихо ненавидел свою бесцветную жизнь и с неистовой тоской мечтал о простых и всем доступных радостях. Судьбе же не по нраву те, кто недоволен ее дарами, кто капризно просит новых и новых, даже не зная, сумеет ли их применить. Она не стала метать в наглеца молний. Она усмехнулась и дала Пепе все, чего он хотел. Дала большой город, где нет счета возможностям для находчивого человека. Дала друга, вернее которого не найти. Дала девушку, от голоса которой в груди распускались те самые теплые бестолковые крылья. Дала множество новых знакомств, а с ними знание, что среди людей немало честных и порядочных. А потом снова усмехнулась и поставила на нерадивого ученика клеймо, сделав его отверженным, а все свои дары недосягаемыми. Так может быть он не прав? Может пора признать, что у него было в мире свое место, которым он неблагодарно пренебрег, а другого ему просто на роду не написано? Уже сейчас он одинокий затравленный зверь, не имеющий права даже на тень чужой симпатии, обладатель дурной крови и чужой страшноватой вещицы. И он должен иметь смелость, чтобы признать, конец все равно один, до него доберутся. Не завтра, так через неделю. Стоит ли неравной бессмысленной войны короткая жизнь в одиночестве и страхе? Нужно разорвать этот круг. Просто избавиться от проклятой ладанки, а там будь что будет подойти к каналу, где он впадает в Канареджо. Там вода поглубже и ил погуще. Серебро быстро идет ко дну. Всего час и Ладанка окажется навсегда погребенной в вязком дне среди прочей рухлядей и обломков. И все закончится. Он не раз замечал. Принятое решение тут же возвращает силы. Встав, Пеппа осторожно приподнял половицу под изножьем койки. Там, в сыроватой нише, все так же завёрнутая в обрывок рубашки, лежала Ладанка. Тщательно спрятав ее за пазуху и вернув половицу на прежнее место, Папа вышел из своей коморки и захлопнул дверь, снова ощущая недавние чувства отрезанности обратного пути. На сей раз он спешил. Он вслушивался в уличный шум и не пропускал даже беглых взглядов. Всего три квартала. Там у лодочного причала вода шумит и плещет, впадая в большой канал. Чем ближе была цель, тем все более крепла решимость Пепа, но. Стоило подгнившим гнившим доском заскрипеть под ногами, как откуда-то из темного уголка разума выползло сомнение. Он так и не знает наверняка, что это за вещь и в ней ли вообще загвоздка. Не причинит ли еще большего вреда такой необратимый шаг? Да и ладанка, она ведь не принадлежит ему, и он не вправе ею распоряжаться. Однако все эти, быть может, благоразумные мысли, Едва успели заворошиться, тут же погребённые под пластом холодной и злой усталости. К черту! Его и так обложили со всех сторон, и конец все равно один. Пальцы скользнули за отворот Весты. «Ричо!» — донеслось откуда-то издали. Пеппа взялся за скользкие кольца шнура, вытягивая ладонку наружу. «Ричо!» — раздалось ближе, и тетивщик вздрогнул, на миг выныривая из своего сосредоточения а слегка запыхавшийся голос уже был прямо за спиной. «Ричо, ты будто не в себе. Здравствуй!» Его плеча легко коснулись чьи-то пальцы. «Здравствуй, Росанна! Пеппа почти воровато вынул ладонь из-под весты, чувствуя одновременно легкую досаду и неожиданное облегчение от того, что ему помешали. «Прости, я, похоже, задумался. Не беда, едва ли ты тут меня поджидаешь». В голосе лавочницы послышалась улыбка, вдруг сменившаяся испуганным восклицанием. «Господи, Ричо, у тебя щека в кровь разбита!» Пеппа, все еще чувствовавший неловкость от этой встречи, кривовато улыбнулся. «Пустяки мы, кроты, не слишком грациозны!» Но Росана не приняла шутливого тона. «Вот еще пустяки! Сегодня пустяки, а завтра язва в поллица! Пойдём-ка рану промыть!» Пеппа чуть сдвинул брови, пытаясь погасить затлевшее раздражение. «Рассанна, мне сейчас не до своих царапин». Однако девица только фыркнула. «Если ты на свидание пожаловал, то до дела не дойдет, вид не товарный. Пойдем, говорю, дела обождут». Пеппа колебался еще несколько секунд, но чего-то присутствие и деловитой и полной кипучей энергии отпустило внутри какую-то туго натянутую струну. «Болван». Полчаса назад он клялся себе, что покончить с этой история, а сейчас, сам того не замечая, уже покорно шагал вслед за расаной поддавшись дурацкой малодушной жажде участия и забыв о принятых решениях. До лавки Барбьере было рукой подать. Сам хозяин чем-то громыхал за прилавком, припираясь покупателем. Рассанна же ввела Пеппа в уже знакомую ему кладовую и велела в своей обычной бесцеремонной манере «Садись и волосы прибери». Сопротивляться было уже поздно, и Пеппа опустился на табурет, чувствуя, как недавняя неловкость отступает, вытесняемая спокойствием этого тихого, пропитанного запахами пряностей уголка. Марасанна зря слов на ветер не бросала. Сноровисто смывая со щеки Пеппа кровь, она лишь отметила. «Я матушку не помню. Она сама повитухой была, от моего рождения так и не оправилась. А батюшка рук беречь не умеет, пришлось учиться, как ссадины, обихаживать». Больше они не разговаривали. Пеппа бездумно отдался неожиданной заботе, не зная толком, о чем сейчас размышлять и тревожиться. Негромко шелестели юбки. Он чувствовал внимательный взгляд Рассанны, ощупывающий его лицо. Но от этого взгляда не хотелось отмахнуться. А та, обычно словоохотливая, на сей раз молча закончила свои хлопоты, и Пеппа услышал, как она вытерла руки и оперлась локтями на крышку бочки где-то неподалеку от него. Пауза затягивалась, и тетивщик глубоко вздохнул, будто просыпаясь. «Спасибо, Рассанна». «Пустое», — отозвалась девушка и вдруг, помолчав, добавила. «Ритчо, как твое настоящее имя?» После этой простой фразы легкая тишина, стоявшая в кладовой, в одночасье обернулась густой горячей смолой. Папа медленно повернулся на голос девушки. «Чем тебе не по душе Фабрицу?» — спросил он ровно. «Имя по душе», — мягко ответила Рассанна. «Только оно не твое. Я и прежде подмечала, что ты порой не сразу на него отзываешься, а сегодня и вовсе с третьего раза докричалась. И растерянностью не отговаривайся. Не в твоей она природе». Пеппа молчал, покусывая губы и зная, что этим молчанием выдает себя с головой. Он чувствовал, что отговорки не к месту. Он снова где-то попал в просак, и это уже перестало его удивлять. «Рассанна», — промолвил он наконец, — «я не стану ничего объяснять. Если я обижаю тебя этими словами, то мне очень жаль, правда. Я больше не буду появляться у вас, если ты не захочешь, но только...» «Как тебя зовут?» — перебила Рассанна. Тетевщик обессиленно покачал головой. «Джузеппе, ты в беде» со спокойной уверенностью проговорила лавочница. «Не топорщись, я ведь вижу. Ты живешь под чужим именем и перебиваешься случайными заработками, хотя уже давно мог найти хорошую работу и забыть о нужде. Скажи, чем я могу тебе помочь, ведь чем-то наверняка могу». Пеппа слегка нахмурился. Этот прямой разговор был куда проще прежних уверток. «Зачем ты предлагаешь мне помощь?» вкрадчиво спросил он. «Ты совсем не знаешь меня?» Люди обычно вовсе не от наград прячутся под чужими именами. Рассанна сделала паузу и ответила все так же просто и спокойно: Ты прав, только ты, Пепа, людских гримас не видишь, а потому и сам лицом врать не умеешь. Я учености невеликой, но выросла в лавке, а здесь поневоле узнаешь людей. Каждый день новые лица, сплетни, болтовня, чужие жизни, как на ладони. Я за версту чую, кому можно медяк до завтра простить, я. «К кому спиной лучше и не поворачиваться? Да и Алонсо за тебя в огонь и в воду готов. А детей, знаешь, обмануть непросто. Зря их за дурачков держат». Пеппа еще несколько секунд молчал, а потом ответил прямо и отрывисто. «Что ж, давай на чистоту. Моя семья чем-то насолила какому-то очень могущественному человеку. Я последний в своем роду. Поэтому расплачиваться по счетам назначили меня». И нечего впутывать других людей. Мне чистая совесть скоро может пригодиться. Поднявшись, он направился к выходу. Пеппа, да погоди! взволнованно окликнула лавочница, но в этот момент за дверью послышались тяжелые шаги, и скрижетнула ручка, впуская уличный зной. Вот ты где, укоризненно пробасил Барбьери, входя. Отец там зашивается, а на беседы с кавалерами беседуют, да еще с глазу на глаз. «Это моя вина, Мессер», — торопливо ответил Пеппа. «Я Олу утром щеку располосовал, так Рассанна по доброте душевной взялась меня подлатать». По лицу скользнул пристальный взгляд. «Эге», — протянул лавочник. «Хорош. Ну, то другое дело. Только смотри мне, парень, Рассанна — честная девушка, ей соседские сплетни ни к чему. Так что без фортелей мне». Еще дослушивая отповедь лавочника, Пеппа почувствовал, как от абсурда этой сцены внутри вскипает бестолковое веселье. Вот и снова в нем подозревают соблазнителя. Лот ты бы рассказать, он со смеху помрет. Не сдержавшись, он улыбнулся. Господь с вами, мессер Барбьери». Однако лавочник подошел ближе и пригляделся к рассеченной щеке. Слышь, малец, что-то не похоже, чтобы ты сам приложился. Случилось чего, что ли? Пеппа подавил машинальную тягу коснуться лица. Благодарю, мессер, все ладно. Барбьере хмуро покачал головой. А вот не надо краснеть. Упавший подмоги просить никогда не стыдно. Стыдно в грязи валяться и слезы лить. Окончательно смешавшись, Пеппе сделал еще шаг к двери. Ваша правда, мессер. Скомкано отозвался он. Мне пора. Скоро полдень, а я еще и работу не начинал. Спасибо, Росанна. «Береги себя», — отозвалась девушка с едва слышным оттенком разочарования. Неловко распрощавшись, Пеппа вышел из лавки. Несколько секунд постоял в тени переулка, пытаясь согнать в кучу разбредающиеся мысли. Встряхнул головой, чувствуя, что лицо по-прежнему горит дурацким румянцем. Он не выносил сострадания, ну, черт! Порой, оступившись на малознакомой улице и вскидывая руку в поиске опоры, он на миг чувствовал, что бездна вокруг безгранична что стоит упасть, и он полетит в пустоту, словно сорванный непогодой сухой лист. А потом рука вдруг натыкалась на кромку стены, и боль в ободранной ладони дарила радость, непонятную зрячим, упоение вновь обретенной устойчивости мира. Упавший стыдно в грязи валяться и лить слезы. Спасибо, мессер Барбьери. Пеппа глубоко вдохнул. Потом провел ладонью по вести, нащупывая очертания ладонки, и задержал руку на ее продолговатом корпусе. К черту утреннюю истерику. Ему помешали избавиться от ладанки, так будем считать, что это неспроста. Но ему помешали еще в кое-чем. Кому-то мало было швырять в него камнями и осыпать оскорблениями. Кто-то отогнал его от распятия, не дав наклониться к тайнику. И прежде чем принять какое-то отчаянное решение, он должен это исправить. Резко повернувшись, Пеппа зашагал к госпиталю, а в душе все так же клокотало и пузырилось бесшабашное. Бездумное отчаяние. Он не станет скрываться, он просто подойдет туда, и если справедливость хоть немного, самую малость на его стороне, он сможет подойти к распятию, никем не замеченный. Солнце поднималось в зенит. Улицы были полны размаренного жарой обозленного и усталого народа. Пошел, не опуская глаз, не ворачиваясь от толчков, не слыша брани. Лишь у самого госпиталя он чуть замедлил шаги, ощущая, как по вискам катится пот а пальцы покалывает от волнения. Чьи-то взгляды равнодушными мошками иногда мелькали у лица. Вытянут руку, и впереди щербатым горячим ребром выступит край кирпичной ниши. Пеппа шагнул вплотную к распятью, широко перекрестился, склонился до самой земли. Пальцы бегло скользнули по ворсистому от мха по и замерли. Из ломаной щели едва выглядывало ребро плотно сложенного листа. Медная чашечка весов выскользнула из рук и звонко грянулась о пол. Расана вздохнула, отложила ветошку и полезла под прилавок. Она никак не могла собраться, уже рассыпала бобы, разбила глиняную кружку и, похоже, дело тем ограничиться не собиралось. Скрипнула дверь. Вошедший отец бухнул на пол тяжелый мешок и отер со лба пот. «Чёртова жара!» — пробурчал он и зачерпнул воды из бочонка у стены. Осушив ковшик барбери повернулся к дочери. Межгустых густых бровей наметилась складка. Подойдя к Рассане, механически чистящий медь, он отнял у нее ветош и вдруг неуклюже привлек девушку к себе. Не горюй, малютка, проворчал он. Все отболит. Рассана вздрогнула, отстраняясь от отца, но тот лишь крепче прижал к груди ее голову и потрепал по выбившимся из-под чепца кудрем. Эх вы! «Все думаете, родители пни трухлявый, с двух шагов ни рожна не видят». Голос барбири гулко отдавался в его необъятной груди, и Расанна словно вернулась в недавнее детство. «Приглянулся тебе риччо оружейника, а? Да не копышись, синичка, не броню ведь. Ты только меня послушай, просто послушай. Соглашаться не принуждаю, сама все с годами поймешь». На миг, чуть крепче сжав дочь в объятиях, лавочник отпустил ее и кивнул на табурету прилавка нахмурился почесал лысину ты пойми малютка в блаже этой ничего дурного нет а только не та эта землица из которой будущее растет я то тебя понять могу мы люди простые жизнь у нас не затейливая а по юности завсегда сказки хочется чудо я сам дурень в девять лет из дому сбежал в матросы податься хотел романтика вишь спасибо дядя твой меня в порту изловил чуть не прибил с горяча. Кто у тебя вокруг? Ремесленники, торговцы, солдатня. Да и отребья всякого хватает. А Ричо? В нем тайна есть. Это, как ее? интрига. Не мудрено, что он тебе всех милей кажется, но я тебе вот что скажу. Парень он хороший, уж я всякого народу повидал, но поверь, синичка, не нашего он замесу. И слепота тут ни при чем. Кровь у него чужая. Опасная. Ты ему в лицо погляди. Не без благородных там расанна обошлось. Не иначе у какого-то вельможи грешок на стороне приключился. Верно, тот вельможа помер, законных детей не оставил, а родственнички об бастарде прознали и со свету его жить норовят, чтобы наследство не профукать. Вот и прячется наш Рича по углам, работу искать боится, волком на людей глядит. Жаль, парня. А только помочь тут нечем. Судьба она такая, шалава. «И ты, милая, в жизнь его не встревай, только бед себе накличешь. Тебе другой парень нужен. Нашего круга, простой, без вывертов. Хмуришься». «Знаю, обидел. Только лучше я сейчас тебя обижу, зато потом уберегу». Барбери помолчал, тяжело вздохнул, снова отирая лицо. «Давай, синичка, дочищайте эти чертовы весы. К трем часам снова покупатели навалят». Лавочник уже торговался у заднего крыльца со сладским приказчиком, а Росана хлопотала за прилавком. Но разговор с отцом не шел у нее из головы. Быть может, ей и правда попросту не хватает в жизни тайн. Однако Росана знала, что едва ли последует благоразумным отцовским наставлениям. Обратно в траторию Пеппа понесся словно на крыльях. От недавней апатии не осталось и следа. Письмо могло содержать самые безотрадные вести, но одно теперь стало бесспорно. Гадилот жив. Взбегая по лестнице, Пеппа издали заслышал возню и тут же навстречу порхнул знакомый голос. «Ритчо, ты где в такую жиру ошиваешься? Я тебя заждался». Детевщик улыбнулся, вынимая ключ. «Здорово, приятель. Случилось чего?» Сидевший на полу у двери Алонсо поднялся на ноги. «Нет, пополтать охота». Все одно свободный часок, заодно и с работой тебе могу подсобить. Пеппа отпер двери и впустил слугу. «Подсобить, говоришь?» — усмехнулся он. «Это можно, если не шутишь». Через несколько минут Алонсо уже деловито устраивался за столом, слегка испуганный возложенной на него важной миссией. «Только это... Ричо, сам знаешь, я читать не силен проговорил он не без смущения, но пеп кивнул и придвинул к мальчику миску с песком. «И не надо. Буквы мне называй, а в слова я их сам увижу. Если какую-то не упомнишь, на песке мне ее нарисуй. Я разберусь». Алонсо развернул лист и сосредоточенно засопил. Потом откашлялся и начал. «П-Е-П-П-О-Д». «Р. У. Г.» Это было непростое предприятие. Но тетивщик терпеливо нанизывал буквы на мысленные нити, запоминая фразу за фразой. Полчаса спустя письмо Гадилота было прочитано. Оно гласило. «Пепа, друг, не знаю, что ей писать. Столько сказать надо, листа не хватит. Слушай, брат, и запоминай. Первым долгом. Твой офицер со шрамами на губах — это мой командир полковник Корса». Он ищет тебя и не сводит с меня глаз, все ждет, когда я его к тебе притащу. Будь осторожен, он хитер, умен и везде имеет шпионов. Но он не один. За тобой есть еще один охотник, доминиканский монах по имени Руджера, настоящий змей в рясе. Он тоже приметный, у него глаза разного цвета. Этот монах все знает о семье Кампана и, похоже, хорошо знал покойного пастора Альбинони. Он искал у меня что-то небольшое, ранее принадлежавшее пастору. Вот я и подумал, не ладанку ли ту самую? Больше ей богу нечего. Это тоже не все. Я служу в Сан-Марко в доме герцогини фонцы. О ней я ничего пока не знаю, кроме того, что она неизлечимо больна. У сеньоры есть врач, доктор Бенинио, очень достойный человек, но в бумагах этого врача я случайно нашел твой портрет. Замешан ли врач, не знаю, но постараюсь выяснить. Я ни беса не понимаю. Нам необходимо встретиться, мне очень недостает тебя, дружище. Будь на стороже. Ответ жду в том же тайнике. Л. Марцина давно не помнил, когда ночной король казался ему таким безмятежным. Долги были уплачены, а с ними исчез и тяжкий камень тревоги, так долго висевший на шее. Сегодня он пришел к Катерине с этой радостной вестью и подарками для дочери. У него было всего два часа, но эти краткие 120 минут сейчас грели душу, словно теплые бока глиняной миски с похлебкой в лютый зимний день. Он так давно не видел в глазах Катерины этого тихого обожания. И сегодня он упивался ее нежностью, доверием, с каким она прижалась лбом к его плечу, будто он рыцарь, вернувшийся с войны в родной замок. Дочурка что-то по младенчески ворковала, перебирая пальчиками шнуры на его камзоле и восторженно осыпая платьице пряничными крошками. Мимарцина впервые почувствовал, что ему до смерти хочется бросить службу ко всем чертям, Жениться, наконец, на этой хрупкой черноглазой женщине каждый день вот так же оббирать крошки соборок детского платья и слышать, как хлопотливо пыхтит в очаге начищенный медный котелок. Марцина вздохнул и перехватил ложу мушкета. Тихая ночь была облачной, в переулке стояла почти чернильная тьма, рассеиваемая лишь двумя фонарями у противоположных концов переулка. Все это чудесно, только чем ему заняться, чтобы прокормить семью? Он всю жизнь был солдатом и ничего иного не умеет. Поднялся легкий ветер, и фонарь справа по переулку легкомысленно закачался, то и дело мигая. Брезился рассвет, и масло в фонаре было на исходе. Недавно пробило полчетвертого, самая тьма. Фонарь еще немного помигал и погас. Не беда, уже минут через сорок серые моски заре окаймят крыши, а с повеет зябким бризом, несущим еле слышный звон якорных цепей. Справа из темноты послышалась размеренная поступь. Карл обходил особняк. И чего ему не имется? Всего десять минут, как он прошагал мимо, сонно кивнув Марцина и вовсе не выказывая склонности к спешке. Нашел, как-то припрыжку бегать. Шаги приблизились, и часовой лениво проговорил, не поворачивая головы. «Эй, капитан Рамола, что ли, на крыльце сидит? Что ты так прытко по кругу носишься?» Карл не ответил, но Марцина не обиделся. Слишком хорошо было на душе. Даже извечное его самолюбие, всегда готовое оскорбиться, сейчас сладко дремало в пуховиках недавнего счастья. Шаги меж тем приблизились вплотную, замедляясь, и солдат уже хотел обернуться, чтобы метнуть в зануду однополчанина какую-нибудь безлобную колкость. Он уже придумал подходящую остроту, и губы тронула усмешка, когда горло вдруг охватила невидимая сильная рука. Тусклый свет фонаря искры черкнул по узкому клинку, и Марцена с булькающим хрипом повалился на земь, конвульсивно содрогаясь. Грохнул упавший мушкет, черная лужа расплылась по камням мостовой. А переулок уже был пуст.